Глава 47. Смерть пришла на остров буднично без предупреждения, словно в мягких туфлях. Это скорее было начало, а не конец. Смерть пришла как должное, словно была здесь все это время, и вот теперь вдруг решила напомнить о себе. Но такой незаметный приход ни в коей мере не преуменьшил вызванное ею потрясение. Вернувшись с прогулки, взлетающий орел обнаружил около дома грибов небольшую толпу. «Здесь были Норберт Пейдж и квартирмейстер Мунша». В дверях дома неподвижно стояла Ирина Черкасова. Словно ее мумифицировали, едва она ступила на порог. Она машинально подалась в сторону, уступая ему дорогу. Он задавал вопросы, но и кто ему не ответил. В шезлонге сидел, обливаясь потом, граф Черкасов. Он поднял с пола вышивку Эльфриды и теперь бессмысленно вертел ее в руках. «Что случилось?» – спросил взлетающий орел. «Мы услышали крик» ответил граф. «Один протяжный крик!» — взлетающий орел обвел глазами пустую и тихую комнату. «Что случилось?» — прорал он. «Где Эльфрида?» — Черкасов кивнул в сторону кабинета. «Один протяжный крик!» — повторил он. Взлетающий орел рванулся к двери, ведущей в кабинет. В окутавшей дом тишине вой, доносящийся из глубин его сознания, звучал особенно громко. Ставни на окнах были закрыты, и свет проникал в комнату только через открытую взлетающую орлом дверь. Был там письменный стол Игнатия Гриба, заваленный бумагами и папками, перьями и пузырьками самодельными чернилами. Были книги, лежащие на столе, стулья и на полу, свисающие с полока подоконника. Сравнительно с аккуратностью, царящей в остальном доме, беспорядок в кабинете Гриба казался вопиющим». Кровать располагалась прямо перед окном. Во мраке можно было едва разглядеть на ней маленькую фигуру, неподвижную, мертвую. Другая фигура замерла перед узким ложем, живая, но тоже неподвижная, сливающаяся с темнотой. На прикроватном столике стояла незажженная свеча. Маленькое тельце на кровати было печальными, скрюченными останками Игнатия Кузимода Гриба, некогда профессора философии человека с убеждениями и мудреца. Над ним стояла его новоиспеченная вдова, Эльфрида Грипп, которая в бытность свою Эльфриды Эдж приняла падающего с крыши отца за дымовую трубу. «Это я убила его», — сказала она. «Это моя вина». «Фрида Грипп, Фрида Грипп, как-то хлоп и мужа в гроб». Взлетающий орел прикрыл за собой дверь. «В кабинете стало темно, хоть глаз выколи». Он осторожно подошел к кровати. На веках Игнатия лежали две старые монеты. «У него были открыты глаза», — сказала Эльфрида. «Мне пришлось их закрыть». Он взял ее за плечи. «Посмотри на меня», — попросил он, но она продолжала смотреть вниз. «Эльфрида!» — громко позвал он, и тогда голова ее медленно поднялась. «Одной тайны меньше», — сказала она. «Я люблю тебя». Взлетающий орел смотрел на тело Игнатия Гриба. На философе была безупречная шелковая рубашка с шейным платком, замшевая куртка, довольно неуместные старые вельветовые брюки и холчевые домашние тапочки. Рот Игнатия был чуть приоткрыт, а губы выпечены, от чего он немного походил на рыбу. — Смерть никому не прибавляет достоинства, — сказала Эрифрида. — Он лишился не только жизни. — На теле нет ран, — заметил взлетающий орел. — Никаких следов. «Тело ни при чем», — глухо ответила Эльфрида. «Я убила его изнутри головы. Мне пришлось закрыть ему глаза после того, как я их ему открыла». Она больше не могла сдерживаться. Ее ледяное самообладание треснуло. Слезы хлынули из глаз. Эльфрида вцепилась в руку взлетающего орла. «Я люблю тебя», — повторяла она. «Люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя!» «Ты рассказала ему, да?» — спросил взлетающий орел, который наконец-то все понял. «Да», — слабым шепотом ответила она, — «я убила его». Догадаться, что случилось, стало совсем несложно. Эльфрида, подстегнутая ревностью, наконец позволила чувствам, с которыми так долго и так успешно воролась, овладеть собой. Но, будучи Эльфридой, она решила, что этот заключительный шаг должен быть таким же бесповоротным, как ее прежняя преданность Игнатию отправив взлетающего орла на прогулку одного, чтобы он не смог помешать ей. Она явилась в логово к мужу и объявила ему, что больше его не любит. Как сказал бы Вергилий Джонс, Эльфрида перенесла свою одержимость с мужа на взлетающего орла. Тот подумал, и чья же это теперь вина? Известие сразило Игнатия, как удар молнии. «Нечто подобное могло бы убить его даже за пределами острова». Они с Эльфридой, обороняясь от враждебности мира, существовали только благодаря взаимной поддержке и зависимости. Они были двумя уязвимыми людьми для пущей безопасности, лежавшими в супружеской постели спина к спине. Главной основой горделивой самоуверенности Игнатия, без сомнения, была любовь Эльфриды. Известно, какой опорой для мужчины с физическим недостатком, будь то рост или что-то другое, может стать любовь прекрасной женщины. Он черпал в любви Эльфриды силу и решимость, придающие твердости не только его теориям и идеям, но и всей его личности. Эльфрида была его душевным покоем, его неколебимой поддержкой, его второй половиной, и вдруг она бросила его. Мужчина кончает с собой из-за меньших неприятностей. Но это была кав. В поле действия эффекта гримуса прибегать к самоубийству было вовсе не обязательно. Взлетающий орел почти видел за украшенными парой монет глазами опустошенный мозг гриба. Своим признанием Эльфрида не просто расстроила Игнатия. Слова ее преодолели бессознательный, но глубоко укоренившийся защитный механизм. Тот мысленный барьер, созданный Игнатием почти для каждого жителя К. Ка. Измена Эльфрида выбила краеугольный камень несозданной им личности. И в тот самый момент, когда все, что казалось надежным, вдруг пришло в движение, Лихорадка измерений коршуном набросилась на его беззащитный разум. Что игнати чувствовал в тот миг, задавал себе вопрос взлетающий орел. В ту секунду, когда внутренняя множественность вонзила свои когти в него, слабого и неподготовленного, неспособного с исчезновением оборонительной стены взять происходящее под свой контроль. Каково это оказаться во власти сил, отрицание которых он сделал своим главным вкладом в жизнь города и быть уничтоженным ими? Да, воистину, смерть никому не прибавляет достоинства. А что будет с Ка, существование которого целиком опиралось на теории Гриба, на придуманную им технику основного интереса и полное погружение в здесь и сейчас? Смерть Игнатия показала, что вокруг существует нечто, чья незримая сила давит на них, и эта сила сейчас с потрясающей скоростью уничтожила своего главного противника». Смогут ли горожане перед лицом смерти и дальше держать свой разум закрытым? Взлетающий орел подумал, что это явно получится не у всех. Чувство вины опустилось на него подобно черной лавине, разорвав белые чары, сотканные Эльфридой и Ириной. Он бичевал себя так жестоко, как не сумел бы никакой Отул. Он, который с такой охотой вступил на путь к, теж в себя иллюзии неизменности, и предал пережитый опыт ради дома и тройственной любви. Он, который презрел того, кто открыл ему истинную природу острова и помог выжить. Стоили ли социальная устроенность и общество двух прекрасных женщин того вреда, который он причинил? Конечно же нет, но даже это он не смог уберечь. Отвергнутый Ириной он остался с изменившейся Эльфридой на руках, и его жизнь тоже наверняка была под угрозой. Взлетающий орел пожал плечами. Он снова сеет погибель среди окружающих, и эта его способность достигла нового, невиданного размаха. Так мог ли он теперь ценить свою жизнь? Эгоист. Так назвала его Иокаста. Это было явным преуменьшением. «Я буду заботиться о тебе», — сказала Эльфрида. «Обещаю. Я буду заботиться о тебе вечно, если ты будешь заботиться обо мне». Эльфрида беспомощно пробормотал он, но голос его затих. Он просто не мог придумать, что ей сказать. «Я люблю тебя», — повторила она. «Тебе больше никто не нужен, правда же?» «Никто?» В комнату проник свет. В дверях стоял граф Александр Черкасов. Его губы были искривлены в отвращения. Глаза были глазами глубоко потрясенного человека. «Это не убийство», — сказал ему взлетающий орел. «Она не убивала его. Никакого насилия не было». Не было, повторил Черкасов и пошел из дома прочь. Эльфрида Грип вцепилась в руку взлетающего орла с такой силой, словно от этого зависела ее жизнь. По сути дела, так оно и было. Взлетающий орел обнял ее, и они долго стояли, так обнявшись, над трупом пути К.